Глава пятнадцатая о потенциальных пожарах и чужих любовницах. Пытаюсь сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, но воздух проходит в горло еле-еле, словно на груди лежит что-то тяжелое. Начинает кружиться голова, то ли от страха, то ли от недостатка кислорода. Мамочки, что делать-то? Так, спокойно, без истерики. Ничего со мной не случится, не при министре же, в конце концов, и у него вон. Камера над столом висит. А за камерой, кстати, духи присматривают. И даже если запись отключили, они все равно видят. И могут передать. Сашке, Князеву, адвокату. Ну, хоть кому-нибудь, кто сможет. Так, цыц. Думаем, головой. Я не виновата ни в чем. Меня проверяла Саламандра. Все документы в порядке. И если мне дадут хоть слово сказать, я им объясню, что... Хотя если Кощеев и впрямь убийца... Будет ли ему дело до моих объяснений? И ведь запросто может оказаться, что он был магом еще до контакта. И ни министр, ни шеф с ним ничего не сделают. А может, они все вообще в сговоре? Да будешь ты соображать, наконец, блондинка тупая!» Стискиваю зубы, заставляю себя выровнять дыхание. «Я — представитель элементалей. У меня знак саламандры. Хрен они мне, что сделают. Значит... Очередная идиотская проверка. И ведь духи тоже у кого-то учились. Прикрываю глаза, на это сил хватает, сосредотачиваюсь. Ящерка под рукавом откликается стоит лишь о ней подумать. Мягкое тепло бежит по руке к основанию шеи. Чудится, что в сознании возникает некий вопрос, но я хоть убей понятия не имею, как общаться с живой татуировкой. Саламандра! Тварь негуманоидная, могла бы и инструкцию выдать к своему подарочку. А эти, блин, нашли кого пугать. Взрослые ведь мужики должны лучше меня знать, на что способен носитель знака. Мало мне князева с его идиотскими шуточками. В виски словно впиваются иглы. Глазам становится горячо, в голове что-то вспыхивает, щелкает, И я, в последний момент снова перепугавшись, успеваю мысленно рявкнуть. «Только не убивать никого!» Меня снова обдаёт теплом, а в следующий миг кто-то справа охает и матерится. «Шеф!» Не знала, что он так умеет. Хотя что с них, драконоборцев, взять? Осторожно открываю один глаз, тут же вытаращиваю оба. Вокруг меня полыхает огонь, правильная сфера живого пламени. Греет, но не обжигает, хотя паркет вокруг начинает потихоньку темнеть и палёным пахнет. Двигаться я снова могу, но смотреть на Кощеева не хочу. Ящерка царапает кожу коготками, и мне чудится, что она раздражена не меньше меня и готова броситься. Интересно, много ли пепла выйдет из Кощеева? Смотрю на министра. «Вы хотели меня видеть, Максим Викторович?» Губы пересохли, шевелить ими больно. И горло тоже сухое. Голос звучит зло и хрипло. Водички бы. Но влажность внутри моей сферы нулевая. Кажется, что на меня со всех сторон направили кондиционеры в режиме обогрева. Министр вынимает из кармана платочек и вытирает лоб. «Ага, напугался?» «Вот будете знать, как обижать хрупкую девушку?» «Катя!» Краем глаза вижу, как шеф тянет ко мне руку, но тут же отдергивает. Снаружи-то оно, похоже, вполне сжётся. А не устрою ли я пожар, интересно? И как интересно вот это все теперь выключить? Память, не проникнувшись напряженностью момента, подкидывает продолжение. И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Меня тянет на нервный смех. Я и в самом деле чувствую себя маленьким бестолковым пятачком, у которого по странному стечению обстоятельств есть ружье. «Да я же сама теперь огнемет ходячий!» Кощеев в своем кресле мерзко хихикает. «Я ж говорю, ведьма!» — довольно скрипит он. «Правда, на убийцу не тянет, кишка тонка. Может, вас поучить как правильно, а, Катенька?» «Переигрываешь, Костя!» — резко бросает министр. «Екатерина, будьте любезны, погасите эту иллюминацию!» Поговорим, как разумные взрослые люди». «То есть сразу, как разумные и взрослые, было нельзя, да?» Раздражение выплескивается через край. Огонь вспыхивает ярче. Сквозь него уже сложно разглядеть окружающих. А вот паркет начинает дымиться. Я снова пытаюсь установить контакт с ящеркой, но на сей раз она меня игнорирует. Чувствую, как пульсируют кончики пальцев. как разгорается внутри сердитое пламя, и откуда-то извне приходит странное чужое желание показать силу, чтоб не смели возражать, чтобы не думали даже сомневаться. Нет-нет-нет, это неправильные пчелы, неправильный мед и совершенно неправильные мысли. Носителю знака саламандры многое позволяется в рамках расследования. Однако ж за здание министерства меня точно по головке никто не погладит. Я, может, и хотела уволиться, но не так же радикально. Екатерина! Стискиваю кулаки, зажмуриваюсь, но так становится только хуже. Огонь будто становится ближе, и я невероятным образом слышу, как он поет. Слабое низкое гудение, словно кто-то тихонько водит пальцем по гитарной струне. Кажется, еще немного, и я угадаю мелодию. В голове моей опилки, да-да-да, нельзя слушать и поддаваться тоже нельзя, чем я только думаю. Встряхиваюсь, направляю всю силу воли в знак, чувствую, как снова впиваются в руку когти. Сила не хочет уходить, не хочет подчиняться. Катенька, мы уже убедились, что вы горячая девушка, но нам же сейчас пожарных вызывать придется. Костя, уймись, наконец! Екатерина! Стоит... Слегка отвлечься, как сила идет на прорыв. Я едва успеваю удержать основной поток. Не знаю, что я сделала и не знаю, какими словами это описать, но сквозь паркет прорастает лишь единственный крошечный язык пламени, который шеф с руганью давит носком ботинка. Над головой начинает тоненько верещать датчик задымления. За пределами кабинета слышится грохот. Я оборачиваюсь. упуская еще пару огоньков. Двери распахиваются. В кабинет влетает Сашка с копьем наперевес. Дальше все случается очень быстро. Сашка, не останавливаясь, бросается на Кащеева. Тот, размазанный черной тенью, подрывается с места. На мгновение время будто замирает. Сквозь стену огня я очень четко вижу, как они стоят, вцепившись в копье. То самое из кабинета шефа. и искорки бегут по древку, собираясь на кристаллическом наконечнике. А потом черная тень снова размазывается, разворачивается, сбивает Сашку с ног, и тот летит на меня, а я не хочу снова вести его в больницу. Эта мысль, даже не мысль, сгусток эмоций, оказывается спасением. Пламя гаснет вдоль секунды, а потом в меня впечатывается «Сашка», сгребает в охапку, и дальше мы летим уже вдвоем Стремительно, но недолго. К счастью, падает он не сверху, а рядом, иначе в больницу пришлось бы вести уже меня. Я замираю, уткнувшись носом в его плечо, и он большой, теплый, пахнет знакомым одеколоном. И хочется не то прижаться крепче и разреветься, не то идиотски хихикать, потому что в голове из связанных мыслей Крутится только дурацкая. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Шеф высказывается примерно в том же духе, разве что вместо медведя у него нецензурное обозначение полярного лиса. Министр после короткой паузы просит секретаря закрыть дверь. Кощеев хмыкает. «Вы бы, Георгий Иванович, не выражались при детях. А вы, Александр, поднимите даму с пола, Голос его звучит как-то иначе. Спустя секунду я соображаю, старческое дребезжание пропало. Сашка что-то злобно шипит, но встает и тянет меня за собой. Копье отдай», — мрачно требует шеф, — «и заканчивай балаган. Что там твоя? Проверка». Кощеев без возражений протягивает оружие хозяину, держа тяжеленное копье легко, будто тросточку. Изменился не только голос — Давиший хрупкий и скрюченный старичок уступил место высокому мужчине не старше сорока. Он откидывает назад отросшие темные волосы, выпрямляет спину, а потом ловит мой взгляд и на губах, так и оставшихся тонкими и почти бескровными, появляется самодовольная улыбка. Все верно, произносит он. Магия саламандры, никаких сомнений. Хотя и собственная сила проглядывает. Вам бы, Катенька, на курсы какие походить, а лучше нормального наставника найти. Потенциал хороший, жалко на самотек бросать. В голове стремительно проносится разговор с Князевым и сопутствующие ему мысли и догадки. «Маги, имевшие способности до контакта, — сказал капитан, — очень хорошо умеют прятаться. Или...» Работают на соответствующие органы. «А вы», — медленно произношу я, — «хорошо в этом разбираетесь?» Улыбка становится шире. Кащеев кивает, медленно не отрывает меня взгляда. И я чувствую, как глазам снова становится горячо, словно на огонь смотрю. «Константин Кириллович», — недовольным тоном поясняет министр, — «работает на особый отдел». «На полставочки!» — тут же поправляет маг прежним дребезжащим голоском. «Возраст, знаете ли, давно уж на пенсию пора. Ну, куда ж, если специалистов нет?» «Да тебя, если отпустить, ты со своим стажем пенсионный фонд разоришь!» — ворчит шеф, ощупывая древко копья. «Ну, Соколов, орел, мать твою, птица гордая, а если б сломал?» Сашка злобно сопит у меня над духом, но молчит, разве что крепче сжимает мою руку. Я соображаю, что особый отдел — это как раз те люди, которые занимаются в том числе и доконтактными колдунами, а также обычными, если размер проблемы не соответствует уровню местной полиции. Министр обводит всех усталым взглядом и предлагает садиться. А потом четко, коротко и без эмоций начинает рассказывать. Донос на меня пришел не ему, а в федеральное министерство. Мол, такая-сякая, страшная, ужасная и весьма коварная. А полиция коррумпирована насквозь, потому и отпустила, наврав про Саламандру и сляпав поддельные документы. На этом месте я вспоминаю князевскую машину, сравниваю с размером своей зарплаты и хмыкаю, чтобы предложить капитану приличную взятку, мне пахать и пахать, А кредит на такое точно не дадут. Министр делает паузу и косится на меня, потом почему-то на Сашку. Сидящий напротив Кощеев снова ухмыляется и крутит в пальцах какой-то амулет. Гравированное металлическое яйцо на цепочке. «Иногда проще соответствовать мифу, чем идти против него», — поясняет он, поймав мой взгляд. «Приходится подбирать соответствующие. Аксессуары. Или вот над златом чахнуть. Кстати, Максим, что там с дополнительными премиями? Тему премий министр игнорирует. А жаль, мне тоже интересно. Хотя и про донос рассказ занимательный. Анонимный автор утверждает, что если начальство ничего не сделает с ведьмой на госслужбе, то он не постесняется обратиться в СМИ и устроить по этому поводу большой красивый скандал. если б проблема касалась только меня решить ее было бы несложно но в распоряжении особого отдела имелся также кое какой компромат на князева любовница у него говорят ведьма мурлычит кощеев а бы кого он конечно выгораживать не стал бы Я чувствую, как теплеют щеки, и тут же стискиваю под столом Сашкину руку, краем глаза отметив выражение его лица. Он кривится, но не комментирует. «Меня не надо выгораживать», — говорю хрипло. Саламандра подтвердила мою невиновность. «А документы...» — Кощаев отмахивается. «Документы документами, а проверить силу знака, оно завсегда надежнее. скандальчик «Скандальчик-то мы замнём». Но не хотелось бы, чтобы в рядах нашей доблестной полиции оказался ненадежный элемент. Хотя подозрения в его адрес все равно имеются. Но вам об этом знать не положено. Это напрямую касается моего расследования, парирую я. Дело Ильиной ведет князев. И как мне спрашивается, доверять человеку, которому особый отдел не доверяет? Кощеев поднимает указательный палец. «Особый отдел», — наставительно произносит он, — «не доверяет никому, и вам того же советует. Так что вы на досуге поинтересуйтесь, что там у уважаемого капитана с личной жизнью. А эта информация тоже пригодится для расследования. Ну или так, для себя. Вдруг место вакантно, а уж у нас вон какая». «Горячая девушка!» Он так многозначительно шевелит бровями, что мне хочется плеваться. И теперь уже Сашка сжимает мою руку. «Ну, хорошо», — говорю медленно. «Тогда ответьте на другой вопрос». Коротко рассказываю про Маргариту. Кащеев заинтересованно подается вперед и складывает пальцы домиком. Яйцо на цепочке свисает с указательного пальца и оказывается как раз под крышей, Мне чудится, что узор на металле шевелится, но мелко, не разглядеть. «Интересно». Он вдруг выпрямляется, делает неуловимый жест, заставляет цепочку закрутиться вокруг пальцев и стискивает кулак. «Вопрос за вопрос. Я могу навести кое-какие справки. Имя и внешность она могла поменять, но пара идей имеется». А вы взамен расскажите, почему министерские технические духи ходят за мной по пятам. Второй раз за один защитный контур ставить приходится. Ну, еще бы доконтактный колдун не заметил слежку. Я тихонько вздыхаю, кашусь на министра, но все-таки объясняю насчет Настасьи и уговора с Тимофеем. Кощеев радостно ухмыляется и несколько раз хлопает в ладоши. Ай, молодцы! И договорились, и подозреваемых назначили, и план составили. Я его чуточку скорректирую. Хорошо? Не дожидаясь ответа, он тянет из кармана телефон и почти сразу преображается в старика. Я аж вздрагиваю от неожиданности. Пока на том конце не взяли трубку, Кощеев свободной рукой делает жест в сторону обгорелых пятен на полу, и те послушно затягиваются. а ведь он наверняка мог и огонь погасить сам, соображаю я, но почему-то не стал. Сереженька, ласково говорит Мак в трубку, «милый мой, зайди, пожалуйста, к Максиму Викторовичу, да захвати синюю папочку с моего стола. Я хотел отчетец представить, да забыл. Вот уж память моя. Мне почему-то становится очень жалко Морозова». Отвечать на заданные вопросы он, конечно, не хочет. Мол, даже у министра нет полномочий на допрос, и в чем его вообще обвиняют, и что за произвол. В ответ на это Кощеев сперва демонстрирует свое яйцо, блин, звучит так как, и сообщает, что внутри находится очень редкое зелье, значащееся в реестре под номером комбинация цифр и букв. Лично мне ничего не говорит, но Сереженька резко бледнеет. «Вы не имеете права», — упрямо произносит он, глядя снизу вверх на нависшего над его креслом начальника. «Использование сыворотки правды, без протокола, без определения суда, я не имею». Легко соглашается Кащеев и выпрямляется, насколько позволяет старческая личина. «Катенька, подойдите сюда, к нам, и ручку вашу, пожалуйста». Я послушно протягиваю руку и закатываю рукав, чтобы знак было видно. Морозов косится на ящерку затравлено. Та в ответ выпускает сноп алых искорок. А Кащеев неожиданно вкладывает сосуд с зельем мне в ладонь. Теперь, надеюсь, права и полномочия всех устраивают. Морозов, наконец, смотрит мне в глаза. И мне заранее не нравится то, что он собирается сказать. На сей раз пламя получается вызвать совсем легко. Морозов давится непроизнесенными словами и вжимается в спинку кресла. Я наклоняюсь слегка, чтобы не подпалить еще что-нибудь, и потенциальный убийца начинает верещать дурным голосом: Уберите ее, сгинь, ведьма, и все такое. Я изображаю улыбку и наклоняюсь еще немного. Ты убил Алену. Я уже знаю ответ, но позволяю ему сказать самому. Нет, не убивал. Она сама подставилась. Дура. Да, донос отправил с неотслеживаемого электронного адреса, но идея, опять же, была не его. Да, Алена не могла обвинить меня в своей же смерти, зато сумела красиво расписать про страшную ведьму в министерстве, которая запугивает сотрудников. Список якобы запуганных. Ну да. Характер у меня тяжелый, а нечего косячить и мешать мне спокойно работать. Приворотное зелье, которое опять-таки хотели свалить на меня, мол, Алёне понравился парень, а я вот чисто назло ей решила его опоить, да перестаралась с дозой. Я гашу пламя, выпрямляюсь и вздыхаю. Очень хочется растереть лицо ладонями, но там же косметика. Размажется боевой раскрас индейца, а меня и так уже все боятся. «И что, всё ради того, чтобы выжить меня с работы? Зачем так сложно-то, блин?» Морозов слегка отлипает от спинки кресла и косится на своего начальника. Тот выглядит неожиданно смущенным, а стоящий за его спиной победоносцев выразительно кривится. Я вспоминаю его слова насчет кощеевских развлечений. «Вот ведь довел парня, старый интриган». «Где она взяла зелье?» Неожиданно встревает Сашка. Точно, это же самое важное. Морозов некоторое время мнется, потом сознается. Сказала у матери. Та вроде как дружит с какой-то сильной ведьмой. И зелье ей только по большому секрету делают. Очень просила никому не говорить. Кощеев кивает, потом задумчиво трет нижнюю губу. Лицензирование зелий — его прямая обязанность. А вот отлов незаконных производителей уже дело полиции, насчет которой у особого отдела есть некоторые сомнения. «А знаете что, Катенька?» — неожиданно говорит он. «Займитесь этим сами. В рамки вашего дела это зелье вполне укладывается. А мы за вами приглядим. Вдруг что интересное и по нашей линии найдется». Из его тона я понимаю, что моё согласие никого не интересует. Расписки о неразоглашении секретных сведений появляются на столе словно бы сами собой. Что ж, он, в отличие от капитана, хотя бы не пытается отодвинуть меня подальше. Князеву тоже ничего не говорить, хмуро интересуюсь я, просматривая бланк. Запрещается мне, в общем-то, разглашать данные о личности Кощеева. Но имеется и размытая формулировка «Иные сведения, полученные в ходе расследования». Он ведь дело ведет. Кощеев подозрительно хитро ухмыляется. «А как решите, Катенька? Как решите? Вам ведь саламандры доверяют. И кто я такой, чтобы спорить?» Сашки тоже велят подписать бланк, а на Морозова Кощеев как-то... Хитро машет рукой, отчего у того на миг стеклянеют глаза. «Не та папочка-то, Серёженька!» Сереженька. укоризненно говорит маг в ответ на ошалело сонный взгляд подчинённого. «Я синюю просил. А это ж красная! Сбегай, дорогой, принеси нужную!» И перед Катенькой извинись, не стоит девушкам такое говорить. И гадости писать тоже не стоит. Ну, попозже, попозже. А сейчас документы. Будь ласков. Как и когда папка на столе изменила цвет, я не заметила. Морозов послушно берет ее обеими руками. Взгляд у парня совершенно ошалелый, и мне снова становится его жалко. Но в дверной проем он вписывается, и дверь за собой закрывает. — Я на тебя докладную напишу. Тяжело произносит министр, про которого все забыли. Чтоб мозги сотрудникам не пудрил. Что ты с ним сделал? Чары забвения, — скучающим тоном поясняет Кащеев. Будет помнить, что донос написал. И получил за это втык. А зелье уже не будет. Да и не надо ему. Не смотри так. Это стандартно и по инструкции. Или ты скандала хотел? так я могу устроить. Что там говоришь насчет премии? На этой оптимистичной ноте Победоносцев выпихивает нас с Сашкой в коридор и тихим рыком напоминает про работу. Учитывая, что копье все еще у него в руках, повторений не требуется. — Ты как про Кащеева-то узнал? Тихо интересуюсь я, пока мы поднимаемся на свой этаж. Сашка пожимает плечами, озирается, но все-таки признается. Влез в систему видеонаблюдения с компа. Нашел камеру в кабинете министра. А там... Он красноречиво разводит руками, и я ёжусь, представляя, как это все выглядело со стороны. На видео ж непонятно, сама я загорелась или помогли. Ну, я копье схватил и рванул. Он смущенно улыбается. И мне от этой улыбки становится тепло-тепло. Ну и пусть, что защита мне на тот момент была не нужна. Сама мысль о том, что меня есть, кому защитить, согревает изнутри не хуже огненной силы саламандры. «Герой», — усмехаюсь я. «Ну, какой есть!» Он с довольным видом кивает, потом вдруг мрачнеет. «Слушай, а Гошку то я в кабинете запер. Как бы он там чего...» Мы переглядываемся и дружно ускоряем шаг. С работой удается управиться до прихода шефа. И с уборкой тоже. Князев звонит мне под конец рабочего дня. Я долго думала, как сформулировать интересующие меня вопросы и стоит ли вообще об этом говорить. Верить в то, что капитан и впрямь прикрывает незаконную деятельность некой ведьмы по личным причинам, мне не хочется. Не потому, что Князев, несмотря на все шуточки, мне симпатичен, а потому что я предпочитаю пока не доказанное иное. Быть наивной дурочкой, верящей в законность, справедливость и неподкупность стражей порядка. С другой стороны, это может быть совсем не та ведьма, что мне нужна. А если даже и та? Вдруг Кащеев для того мне и рассказал это все, чтобы спровоцировать капитана и дать зацепки особому отделу? Так ничего и не придумав, решаю задать вопрос в лоб. «Скажите, Олег Андреевич», Говорю, когда вопрос насчет посещения гадалки решен. «А правда, что у вас любовница, ведьма?» На том конце повисает молчание. Я успеваю пожалеть, что через телефон не могу воспользоваться ни знаком саламандры, чтобы проверить слова собеседника на ложь, ни сывороткой правды, которую Кащеев мне подарил вместе с яйцом. Дескать, пригодится. Потом из трубки слышится откашливание. «Простите, Катенька!» «А какое ваше дело?» Интересуется капитан таким тоном, что в паузе перед словом «дело» я отчетливо слышу непроизнесенное слово «собачье». «Никакого», — соглашаюсь я, накручивая на палец цепочку от яйца. «Это товарищи из особого отдела любопытствуют. Они, знаете ли, думают, что это я. Любовница, в смысле». «Так правда?» «На сей раз». Пауза тянется дольше. «Любопытная Варвария», — произносит наконец князев, — «на базаре нос оторвали. Вы и так уже с ногами влезли в мою работу. Может, хоть личную жизнь в покое оставите?» «Да, без проблем», — заверяю я и добавляю мстительно. «Если вы пообещаете оставить в покое мою». Капитан шумно вздыхает. «Ну, хорошо». Говорит он, и в тоне его звучит усталость. Уж не знаю, насколько искренне, но на секунду мне становится его жалко. «Приношу свои извинения за бестактность. Перед Александром Евгеньевичем при встрече тоже извинюсь и посочувствую. А что касается особого отдела... Знаете, Катенька, если бы вы были моей любовницей, я бы повесился». С этими словами он отключается. «Да чтоб тебя, заразу!» Александр Евгеньевич, слышавший весь разговор по громкой связи, хмыкает. «А что мы будем делать, если любовница есть, причем та самая?» интересуется он. Этот вопрос мы уже обсуждали. Сашке показалось весьма подозрительным, что Князев с самого начала добивался от меня чистосердечного признания, да и Маргарита не зря велела вытаскивать меня из изолятора с использованием крайних средств — Опасность мне наверняка грозила. А теперь капитан пытается отстранить нас от расследования. И лично он, Сашка, более чем уверен, что затею с цыганками капитан придумал нарочно. Доказательств, что они действительно связаны с Маргаритой, нет. Только домыслы. Зато я вроде как буду при деле и под присмотром. Я откидываюсь на спинку кресла и шумно вздыхаю. «Поехали по домам», — говорю, — «Мой мозг на сегодня рабочий день закончил». Сашка пожимает плечами и отворачивается к монитору. А я прикрываю глаза и все таки еще немножко думаю. «Если бы я была любовницей Князева, я бы его отравила, честное слово».